Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей Александрович. В написании этой главы участвовал Сергей Плетнев. В голове мякина, буквы расплываются на листе. Яти, еры, и так еле продираюсь сквозь текст. Очки, наверное, надо заказать. От кофе уже слегка подташнивает, обещал себе им не увлекаться, но не получается. Работай, лошадка. Беги, белка в колесе. Господи, а ведь с момента вселения прошел всего месяц. В этот вечер я сидел за столом и вчитывался в один из отчетов кораблестроительного отделения МТК. Бесконечный водопад бумаг. Манблан, Эльбрус, Эверест. Не умею думать, когда в делах бардак. Необходимо хоть как-нибудь их рассортировать, освоить. Заново войти в тему, так сказать. По моему приказу в кабинете соорудили вдоль стен временные открытые шкафы для бумаг. Вот теперь я заполняю полочки. Этот отчет оказался воистину сюрпризом. Реагировать надо срочно, и не просто срочно, а наисрочнейше. Передо мной лежал результат рассмотрения проекта броненосца для Черного моря. Стапель в Николаеве освободился, необходимо занимать. Вот и предложение созрело. Перезрело и упало. Что мне с этим делать? Этот броненосец в будущем получит название «12 апостолов». Лучше ему об этом не знать. На заседании было рассмотрено три проекта броненосца на 8000 тонн. Отлично. Что у нас здесь? Проект Гуляева, проект Арцеулова, проект Субботина. Замечательно. Первая премия у Субботина. Что он нам предлагает? Ага. Броненосный таран, забронированный по всей ватерлинии корпус. Главный калибр 9 дюймов в трех башнях, скорость 18 узлов. Запас угля на 5 суток полного хода. Молодец субботен. Только мне на ЧФ броненосного тарана и не хватало. В печку. Так что дальше? Арцеулов. Те же яйца, только в профиль. ГК чуть больше, но каземат вообще не защищен и автономность меньше. Ясное дело, тоже в печку. Чем радует Гулеев? Главный калибр 12 дюймов и 3,9 дюймовки в барбетах. 4,6 дюймовки в каземате. Неплохо. 16,5 узла с форсированным дутьем, с запасом хода на трое суток. Бронирование, как у англичан. Вот где собака порылась. Мы хотим прикрыться броней по ватерлинии не по всей длине и выиграть меньшее водоизмещение за счет незащищенных оконечностей. Замечательно. И этот проект уже понравился МТК. И его уже готов утвердить Шестаков. Шестаков Иван Алексеевич, 1820-1888, российский флотоводец государственный деятель, адмирал, в описываемый период управляющий Морведа, должность равная министерской. Цусимы на вас нет, сволочи белоглазые. Хотя, что я ругаюсь, случись война, рыбу кормить придется их сыновьям, они это понимают. Задание на конкурсное проектирование было и того хлеще. Требовалось вписать в 8 тысяч тонн 4 12-дюймовки, 2 9-дюймовки и не забыть место для пары 6-дюймовок. Ради этого проектантам предложили пожертвовать частью бронепояса, хоть 40%, скоростью хода и автономностью. Мол, на Черном море далеко ходить не надо, главное, чтобы вышло подешевле. Ребята постарались и выдали на гора. Что просили, то и получите. Ох уж мне эти дешевые броненосцы. Ладно, эмоции в сторону. На краю необъятного стола лежит проект бюджета морского ведомства на следующий год и расчет трат ГУКИС на судостроение в этом году. Намек от управляющего морским ведомством, не поленившегося прислать личного адъютанта в качестве посыльного. Деньги надо потратить, с этой задачей мы справимся. Только страдать ерундой, подобной предложенным проектам мне некогда. Программа, принимавшаяся пять лет назад, не предусматривала развитие судостроительных технологий такими быстрыми темпами, как это происходит сейчас. Надо переговорить на этот счет с императором. У нас на подходе Мартен на Абуховском заводе. Авось Горвееву броню освоим. Новые орудия приняты на вооружение. Враги машины тройного расширения скоро ставить начнут. Прогресс надо учитывать. Чем МТК понравился проект Гулеева? Возможности увеличить скорость носового огня. В отчете МТК написано именно скорость носового огня. Сейчас это называется огневой производительностью. Побольше железа хочется закинуть в супостата за одну единицу времени? Похвально. А про то, что нос получается слабо защищенным забыли, вот у нас и появляется предлог для переработки проекта и еще одна тема для серьезного разговора с Шестаковым. За дверью в приемные раздались громкие голоса. Кто-то, кажется, дежурный офицер спорит, кто-то гулко хохочет. Что за бардак? Так, отчет в папку, папку в стол. Дверь открылась на всю ширину. Не кабинет, а проходной двор. Это кто у нас так красиво нарисовался? Кого пустили без доклада? Высокий генерал, распахнув руки, уже шагает ко мне, впечатывая сапоги в лежащий на полу персидский ковер. Алексис, слышал, что ты заболел и рад, что это не так. «Эге, да это к нам старший братец, — пожаловали великий князь Владимир Александрович собственной персоной. Встаю из-за стола ему навстречу. Обнимаемся, целуемся. Нет, мы не голубые, здесь так принято». Он берет меня за предплечье и поворачивает лицом к окну, заглядывая в глаза. «Мальчик мой, ты бледен. Глаза у тебя красные, щеки ввалились». Он говорит воркующе, понизив тон и сменив тембр голоса, явно пародируя голос кого-то из наших родственников. Бросает мимолетный взгляд на мой рабочий стол и констатирует. — Ты впал в болезнь бюрократизма. Ты просто издеваешься над собой. Владимир поворачивается к новым шкафам. — Какие говорящие названия? Былое, настоящее, будущее, наисрочнейшее. Ты совершаешь Геркулесов подвиг? — «Разгребаешь Авгиева конюшни в своем ведомстве? Кстати, пишешь ты по-прежнему с ошибками». Я помимо воли улыбаюсь, он же смеется во весь голос. «Ты знаешь, что от душного кабинета и пыльных бумаг развивается чехотка. Провозглашает Владимир и добавляет, понизив тон. «Ты, кстати, ужинать где собирался?» «Ты никого не ждешь?» «Планировал дома». Я пожимаю плечами. На вечер никого, кроме бумаг, не назначал. «Оставь свои надежды, я похищаю тебя отдел на пару часов». Он смотрит на часы. Михин нас ждет в коляске». Что же, в принципе, он прав. Немного развеяться мне не помешает. Вечно сидеть в заперти все равно не получится. Да и с родственниками надо познакомиться. Голому собраться, только подпоясаться. Я беру портмоне из ящика стола и умещаю его себе в карман под слегка удивленным взглядом великого князя. Цепляю к поясу саблю, надеваю фуражку. «Куда направимся?» «На Большую Морскую, место еще не приелось, и этим надо пользоваться», — отвечает Владимир и, приобняв за плечи, тянет к дверям. Впрочем, на пороге приемной он пропускает меня вперед. Я отдаю указание камердинеру отправить мой экипаж вслед за нами и прошу адъютантов ужинать, не дожидаясь меня. Коляске у подъезда нас ждет очень миловидная женщина лет 25. Признаться, я не сразу вспомнил, что под домашним прозвищем Михин скрывается Мария Павловна, супруга Владимира. Алексис, как я рада вас видеть, улыбается Мария, протягивая мне ручку для поцелуя. Вы стали совсем букой, нигде не появляетесь. По Петербургу уже ходят разнообразные слухи. У меня такая репутация, что слухом больше, слухом меньше. Усмехаюсь я. Даже если я прямо сейчас приму схему, это будет воспринято как очередное чудачество. А то, что я не появлялся в свете, объясняется очень легко. Приболел. Надеюсь, ничего серьезного? Морщит лобик Михень. Легкая простуда, уже все прошло. Успокаиваю я. Мы с Владимиром усаживаемся на пухлые сиденья. Коляска трогается. По пути в ресторан мы обсуждаем погоду, музыкальные новинки, программу оперного театра. К его немалому удивлению, за месяц работы над документами ей изредно отстал от столичной жизни. А вот и ресторация Кюба. Вальяжный, как фельдмаршал Метрдотель, заметив нас, принимает строевую стойку. Нашу компанию проводят в отдельный кабинет. Накрахмаленная до твердости фанеры скатерть, золоченые канделябры, свежие цветы в хрустальной вазе. Толстая кожаная папка меню, затейливые завитки у букв. Название блюд на французском. пояснение на русском а нуждается ли образованный человек в таком переводе За задикарейно сдержат господа рестораторы Ладно, я сегодня добрый уже почти расслабленный Что нужно для успеха точки общественного питания в санкт-петербурге Изысканная французская еда от мастера дворцовой кухни варварская роскошь вызолоченных стен и общество шик от того что купец или заводчик из москвы или нижнего Новгорода может сказать я был у кюба. Там вкушают великие князья, наимоднейшие певички, цвет балета и богатейшие финансисты империи. Рецепт модного места просто придуман не сегодня. Мы усаживаемся за стол. Метр отеля окинув орлиным взором сервировку и убедившись, что она безупречна, величественно удаляется. Официант во фраке и манишке быстро, но неторопливо зажигает свечи. Рядом стоит сомелье, которого я опознаю по серебряному ковшику на пузе. Основной вопрос, которым занимается сомелье в ресторане, это рекомендации по выбору и обеспечению грамотной подачи напитков гостям. Я заказываю устриц, финскую форель. Жаль, что ропшинское здесь не полакомишься, все уходит к императорскому столу. Телятину с кореньями и фуагра, как написано в примечении, паштеты с гусиной печени по-страсбургски в перегорских трюфелях. От жаркого я решил отказаться. Диета, друзья мои, диета. Коли прикажете съесть тигристые вина «Новый светы и «Парадис» от князя Голицыны. В меню не отмечены, но весьма популярные напитки. Склоняется к нам сомелье. Мы с Владимиром синхронно переглядываемся и дружно мотаем головами. Увлечение царственного брата отечественным виноделием приходится поддерживать на официальных приемах, но употреблять плоды крымских виноградников на отдыхе? Увольте. Нет никакого желания. «Тогда я рекомендую вдову Клико», — продолжает Сомелье. «Любезный, вдову Клико оставим для гвардейских корнетов, а нам неси переезжуя». «Да, и к устрицам подай шаблей», — распоряжается Владимир. «А все же, Алексис, я не согласна с вашим выбором. Откуда возьмутся в Питере приличные устрицы? Сезон еще не начался», — вступила в разговор супруга Владимира. «Если так соскучились по устрицам, собирайтесь с нами в Ниццу, там вы с ними не ошибетесь. «Сдаюсь», — я шутливо поднимаю руки. «Устрицы отменить, но шабли все равно несите. Буду чередовать». «Сегодня ты оригинален», — рассмеялся Владимир. «Алексис, раз вы отказались от устриц, я рекомендую вам, как выздоравливающему, начать обед с консаме. вновь вмешалась в разговор Мария Павловна. И вновь я с вами согласен. Не в моих силах устоять перед столь очаровательной заботой. Я повернулся к официанту. Ты слышал? Официант с достоинством кивает. Покончив с заказом, Владимир разворачивается ко мне. Алексис, расскажи-ка мне, что нового ты затеял? Интересуется брат. А то в последнее время ты весь в делах. Забросил нас, забросил друзей. Да что рассказывать, моншер. мой дорогой. Отмахиваюсь я. Бумаги, будь они неладны. Я просто утопаю в них. Некоторое время мы, обмениваясь только незначительными репликами на тему гастрономии, занимаемся вкушением. По-другому этот тонкий процесс дегустирования не назовешь поданных блюд. Едим неторопливо, как только могут кушать люди, никогда за всю свою жизнь не испытывающие чувства голода. Для аристократов, вроде моих нынешних сатрапезников, еда не банальное набивание живота, а некий ритуал, схожий по сложности с японской чайной церемонией. И разговаривать во время этого действа на серьезные темы считается дурным тоном. Наконец, перепробовав все блюда и слегка насытившись, по сути, только немного заморив червячка, мы откидываемся на мягкие спинки удобных стульев. Вот теперь под коньяк, кофе и сигары наступает время серьезных разговоров. Владимир, спросив у жены разрешения, достает папироса и, закурив, предлагает мне. Я отказываюсь. Нам приносят коньяк, о Марии Павловне бисквиты и херес. Интересно, а если я сейчас спрошу старожила о нестандартном поведении оседланного Олегом Цесаревича, что он мне ответит? Скажи мне, Вальдемар, а что ты думаешь о Нике? Я не рассматриваю его опасным. Выпустив густой клуб ароматного дыма, отвечает Владимир. События в Гатчине показали его как разумного и послушного мальчика. Некоторые из моих офицеров решили про него не весь что, а себя, соответственно, вообразили лейб-компанцами. В результате же получился легкий пшик, немало их смутивший. Ники расплакался как мальчишка, а они разочаровались в нем. Не менее половины присутствовавших были у меня с серьезными лицами и с секретнейшими докладами не позднее следующего дня. Думаю, вторая половина присутствовавших тоже побежала доложиться, но, увы, не мне. Это не заговор, а спонтанное движение, стремление не упустить момент. Я не предпринял действий и позволил развиваться событиям самим по себе. И что же? Милейший Ники принялся играть в солдатики, обучать гренадеров новому рассыпному строю и стрельбе по дальним целям. Несколько дней они, подыгрывая мальчику, стойко демонстрировали рвение в новых дисциплинах, вроде подрывного дела. Но как только он уехал, вернулись к службе по старым уставам. «Ты думаешь, что той ночью в Гатчине он просто оказался слаб в коленках?» – засомневался я. Я хоть и видел Олега Таругина всего пару раз, как-то слабо представляю его рыдающим перед офицерами. «Да, ты в ударе», — хлопает меня по плечу Владимир. «Михин, это надо запомнить, а может быть и записать. Наш инфанти просто слаб в коленках». «Ужасный ребенок». Затем Владимир согнал с лица улыбку и ответил совершенно серьезно. «Слаб в коленках?» «Пожалуй, нет, я так не думаю». Братец снова выпустил клуб дыма, отхлебнул коньяку и задумчиво продолжил. «Алексис, я рад, что ты, вечно чуравшийся всех этих дел, обходивший политику третьей дорожкой, завел этот разговор. Многое меняется сейчас, и если ты позволишь, я дам тебе один совет. Когда мне надо узнать, что надеть на смотр, я смотрю на термометр Реомюра». а во внутриполитических делах я ориентируюсь на поведение змея. Змей. Одно из прозвищ Победоносцева. Победоносцев Константин Петрович, 1827-1907. Юрист и государственный деятель. В 1860-1865 годах профессор гражданского права в Московском университете. В 1862-1865 годах оберпрокурор 8-го Московского департамента Сената. В 1868-м сенатор. В 1872-м член Государственного совета. С 1880-го – оберпрокурор Священного Синода. Скажу тебе как новичку. Он самый замечательный индикатор. Змей мудр, хладнокровен и хитёр. К тому же он смотрит далеко вперед, выпестовывая будущее уже сегодня. Задолго до того, как оно наступило. Он последователен в своих действиях и нетороплив, но если возникает нужда, то, приняв решение, он становится неукротим и молниеносен. Владимир сделал небольшую паузу и печально закончил. Он всегда добивается своего. К чему это всё? Не я. К тому, что сейчас он застыл и не предпринимает никаких действий, не думаю, что его можно чем-нибудь удивить. Он ждет некоего результата, а значит, не предпринимаю резких движений и я. Это же советую и тебе. Многие сейчас делают ставки на будущее, но у многих эти ставки сгорят. Наш дорогой брат Сергей тебе в пример. Я невольно скривился. Он-то здесь причем. Что ты морщишься? Поверил в дурацкие слухи, распускаемые Цицилией? Или тебе не по душе, что он хотел свести Ники с сестрой своей жены? Цицилия. Цицилия Августа. 1839-1891. Принцесса и Марк-графиня Баденская. После замужества и перехода в православие, российская великая княгиня Ольга Федоровна. Ты сам прекрасно знаешь, наш богомольный Дальго не садомит, а наше премилое общество навесит подобный ярлык на любого, не имеющего минимум двух любовниц. Разные исторические источники дают противоположные оценки сексуальной ориентации великого князя. Авторы решили, что у героев романа тоже будут разные мнения. Олег Таругин уверен в гомосексуализме Сергея Александровича. Сергей Платов нет. Его идея о браке наследника с принцессой Гессенской далеко не глупа. Это шанс укрепить родственные связи со старушкой Викторией и немного сгладить наши отношения с Англией. Вот уж с кем нам сейчас не нужно войны, так это с британцами. Силы, как ты понимаешь, далеко не равны. А наши союзники, скажем откровенно, пока слабы. Ладно, оставим. «Скажи мне, мой милый брат, с чего ты взял, что я планирую предпринять нечто, способное повлиять на общую ситуацию?» Дело на удивляюсь я. «О!» Владимир поднимает указательный палец. «А ваши вялотекущие размолвки с Шестаковым знают все заинтересованные лица». И уж прежде всего те, кто его поддерживает, точнее представители той партии, к которой он принадлежит. Сейчас ты спешишь воспользоваться ситуацией, посчитав, что смерть Каткова резко ослабила их позиции и позволит тебе провести желаемую рокировку. Ну и что же, изволь договорить. Настаиваю я про себя, подумав, а ведь это и твоя братец партия. «С какой целью мой брат, сказавшись больным, зарывается на две недели в бумаге, вороша и прошлое и текущее, одинаково тщательно, словно в поиске некой жемчужины, и выздоравливает только после того, как на болезнь обращает внимание Александр?» Прищурившись, спрашивает Владимир. «Не понимаю, о чем ты?» Я включаю дурака. «Кого ты думаешь назначить на пост главы морского ведомства?» Теперь напирает Владимир. Я думаю, Лихачева. Лихачев Иван Федорович, 1826-1907, российский военный и государственный деятель, адмирал, талантлив и умен, деятелен и честен. Признаюсь я Лихачев. И кто бы мог подумать, ярый приверженец дядюшки Константина, весьма нетривиальный ход. Он откидывается в кресле и поглаживает рукой бородку. «Позволь поинтересоваться, когда твой Лихачев последний раз был при дворе? У него есть команда, готовая его поддержать? Кто встанет на ключевые места в ведомстве? Не только преданные, но и компетентные. Почему ты думаешь, что Лихачев сработается с теми, кого на посты расставил ты, а не он?» «Я молчу, ибо не знаю, что ответить. Зря разоткровенничался. Зря». Владимир улыбается краешками губ. «Мой простодушный брат, ты думаешь, что садишься за покерный стол, а сам оказываешься на шахматной доске», многозначительно произносит братец, сполна насладившись своим триумфом. «Я предпочту играть партию, а не быть играемой фигурой», упрямо отвечаю я. «Большая ошибка так думать», хихикает Владимир. «Но ты не одинок в своем заблуждении, таких множество». «Алексис, хочу вам заметить, что раньше ваше лицо отличалось великолепной отрешенностью от житейской суеты». Внезапно вмешивается Михень. «Сейчас же, пытаясь заняться делами серьезными, вы волнуетесь. Это заметно даже мне». «Даже Михень читает тебя сегодня, как открытую книгу», — усмехается Владимир. «Алексис, что с тобой?» «Вы устали, мой друг», — продолжает Михень. Вы измучили себя делами, одним днем нерешаемые. Я, чувствую, как у меня горят уши, молю своих палачей. Давайте сменим тему. Супруги заливаются веселым смехом, но с опасной дорожки мы съезжаем. Мысленно вяжу узелок себе на память. Вместо утренней пробежки необходимо потренироваться перед зеркалом. Умение управлять своим новым лицом — это серьезно. Смеясь и потируя супругу, Владимир рассказывает о том, что в лейб-гвардии гусарском полку образовался превеселый обычай. После изрядного употребления горячительного, бравые гусары воображали себя волками. Выбегали на улицу, в чем мать родила, садились на четвереньки у дверей буфета, задирали свои пьяные головы к луне и начинали громко выть. Заранее подученный служитель выносил им лохань с водкой или шампанским, из которой они всей стаей начинали лакать, визжа и кусаясь. Дисциплинарных мер по отношению к этим шалунам командир полка, великий князь Николай Николаевич, пока не применял, жалоб не поступало. Насколько я помню, в ближайшем будущем в этом полку предстояло пройти стажировку цесаревичу. Интересно, что он предпримет, столкнувшись с данным казусом. Олег Таругин запомнился мне достаточно резким мужиком. Боюсь, что конфликта не избежать. Владимир предлагает продолжить веселье, но я к его неподдельному огорчению откланиваюсь и отправляюсь домой. Винопитие сейчас не по моей части. Умный он все-таки мужик, мой братец Володенька. Умный, хваткий и сообразительный. Надо будет обязательно поближе свести его с цесаревичем. Такой сторонник будет только полезен. С Димычем, я думаю, он тоже найдет общий язык. Владимир Александрович – единственный из великих князей, в чей дом пускают промышленников и банкиров.